Но вспыхнула фиолетовая вспышка, разрывая пространство. Разлом распахнул пасть ровно в тот момент, когда, орущая матом, я должна была на всей скорости расплескаться по камням. Меня пронесло через жернова пространственные мясорубки, покрутило в межмировом блендере, прокатило на головокружительных каруселях магии и выплюнуло. На залитый солнцем лужок. Прокатившись кубарем, я резко остановилась, уткнувшись мордой в какую-то жижу. Очень надеюсь, что это всего лишь грязь. Тишина стала какой-то пугающей. Я экстренно проверяла целостность всех систем жизнеобеспечения: руки, ноги шевелятся, голова соображает, уши слышат, кожа чувствует, глаза видят. Так. Глаза видят что-то не то. — Вход в какую-то пещеру, из которой веет влажным горячим воздухом. Он ритмично выходит из пещеры, а потом с гулом заходит обратно, утягивая меня за собой. — Фаргус! — позвала негромко, боясь пошевельнуться. — Фаргус, это что? Шевельнулась высокая трава, и из нее показалась голова хранителя. Он скинул в себя меховое пальто, Между прочим, пять тысяч за него отдала. И с опаской улыбнулся. — Ты ну, только и не паникуй, ладно? — С чего мне паниковать? Э, — Это ничто, что, это кто? Моргнула, моргнула еще раз, подняла голову выше и заметила обладателя входа в пещеру, точнее, в одну из двух пещер, которые у обычных людей зовутся Ноздрями а у измененных размером стеронозавра пещерой не меньше. Не только я заметила владельца пещер, но и он меня. «Бежим!» — прорала матом. Смешно, но Фаргус ответил отборнейшей русской бранью. Знала, что не стоило допускать его к интернету, а он все «есть хочу, есть хочу» наелся на мою голову. Тиранозавр сорвался с места со скоростью спринтера и едва не затоптал меня. Уже через две секунды не мы убегали от десятиэтажного дома, а он улепетывал от нас с запредельной скоростью. Метров стоя пробежала по инерции, а потом попросту рухнула на колени. «Фаргус, сдается мне, что-то здесь не так». Что-то оказалось стаей диких и голодных гиен размером с носорогов. Если уж диранозавр сиганул от них, как зеленый щенок, уж говорить о нас с Фаргусом. У меня открылось второе дыхание. Я неслась в зимней амуниции с тяжеленным походным рюкзаком так, что любой цареушник обзавидуется. «У них со зрением проблемы!» — крикнул Фаргус. «Реагируют на движение! Сюда!» Я рванула в сторону, и мы с хранителем плюхнулись в кусты. Он замахал лапками, зашевелил губками, накладывая на нас заклинание. «Один сюда идет», — пропищала, чувствуя, что еще чуть-чуть, и схлопачу инфаркт. «Рот закрой и не шевелись, не дыши даже». Закончив заклинание, фаргу застыл. Не дышал и не моргал. Последовало его совету уставившись на страшную морду измененного, который водил носом прямо перед моим лицом и закапал слюной дорогущую куртку. Ай, она все равно мне никогда не нравилась. Минуты две я боролась сама с собой. А когда неприятель ретировался, просто упала на спину и пропищала. «Фаргус, если там идет кто-то еще, пусть он меня сожрет. У меня нет сил убегать». На наше счастье больше никого, во всяком случае такого крупного, нам не встретилось. Мы разбили лагерь, установили палатку, плотно поужинали и завалились спать. Ну, Точнее спать завалилась только я, а Фаргуса оставила на ну Понимаю, сторож из него так себе, но лучшего в моем распоряжении нет, а без отдыха я больше и метра не пройду. То ли... Местные боги жалились, то ли, наконец, наступила светлая полоса в моей жизни. Но ночь прошла спокойно. С утра я даже искупалась в ручье. Но только потом Фаргус мне сказал, что там водятся змеи, которые глотают людей заживо. Беспокоить не хотел, заботливый мой. Переоделась в подходящую одежду и приняла горсть витаминов. А как раз перечитывала момент дневник, когда из ниоткуда появилась женщина в серебристом одеянии. «Мать моя женщина!» От испуга свалилась с раскладного стульчика, а Фаргус храбро спрятался за мою спину. «Наконец-то! Получилось!» Женщина всплеснула руками и, бесцеремонно стянув мою кружку с чаем, выпила все до дна. «Уф! Жажда замучила! Чай!» Это же чай. Полгода не пила ничего на него похожего. Ну, такой наглость я даже до речи потеряла. Ну, что? Попаданка. Докладывай, кто такая, как смогла сюда попасть? Не то чтобы я в претензии, но мои предки десятилетиями бились над открытием врат, но у них так ничего и не вышло. Как ты смогла? Но это не я. Это он ткнула пальцем Фаргуса. Незнакомка усмехнулась. «Ха! Класс! Попаданка с невидимым другом!» Фаргус топнул лапкой, что-то прошептал и пояснил уже для меня. «Много кушал. Ты знала, что у вас в мире тоже магия есть? Мне заклинания начеркали. Нехило денег заплатил. Давай проверим. Сработало? Нет?» Так вот, куда десять тысяч делись, ты же говорил, что не тратил. Да ты ж такая нервная, тебе скажешь, ты потом кредитку отберешь. Незнакомка кашлянула и перевела взгляд с меня на Фаргуса. Скажу в его защиту, что заклинание сработало. Ха-ха! Довольно причмокнул хранитель. Век живи, век учись. Да ладно тебе. Твой мужик, самый богатый бог! Чего жмотишься-то? Прошу прощения, снова встряла незнакомка. О ком вы говорите? Кто вы все-таки? А вы кто? Я вас что-то не припомню. Хранитель сделал круг вокруг незнакомки и тронул лапками ее светлые локоны. Длинные пряди почти касались земли. Лорая! Богиня пространства, потомок, поправилась она, на семь восьмых человек, но только во мне осталась кровь моих божественных предков. И представляете, божественные предки? Я когда узнала, в осадок выпала. Так ты с земли? Спросила на родном русском. Уж больно женщина, которой с виду не больше тридцати напоминала обычную москвичку. — Из Краснодара? — удивилась она. — Это ж надо было попасть в другой мир, чтобы встретить такую же, как я. — Обалдеть! Ну, с этого момента стало существенно проще. Ларая, как и я, родилась на земле от матери полубогини. Когда открылся портал, она почему-то даже не мешкала, просто шагнула в него и оказалась здесь. Ее встретил Даниэль Сакс, которого она описывала с таким восторгом, что в моей душе шевельнулась ревность. Ларая влюбилась в него, и, судя по ее словам, магистр тоже питал к девушке симпатию. Да неужели? Вот прям так? А надо ли тебя спасать? Вот возьму, вылечусь и домой уйду. А ты тут со своей Ларай развлекайся. — Но, к сожалению, у нас ничего не вышло, — вздохнула она. — Почему так? Фаргус хихикал в мохнатый кулачок, но в женский разговор не лез. — Он помолвлен, все повторял, что его невеста вернется, и с ее возвращением в Разоле и все изменится. — Это какой надо быть дурой, чтобы такого мужика бросить? возмутилась ларая подливая себе чай из моего термоса вкусно я так соскучилась по чаю в разоле его нет представляешь очень представляю ну а ты какова твоя история а я сюда за лекарством пришла приподняла подол сарафана и пожала плечами ларая пролила чай на подол и подскочила «Быть того не может! Это ты!» «Я? Ты! А можно как-то попонятней?» «Семь камней, но шесть потомков! Не хватало седьмого! Тебя, ты, потомок богини души?» «Есть немного. И чтобы не стать предком, не оставившим потомком, мне очень срочно нужно раздобыть кое-какие ингредиенты». Это не лечится, мила. Лорая села обратно на стул и поставила пустую кружку рядом с Термосом. Мой дед и мама умерли от тления. Теперь оно сжирает меня и еще троих потомков. А Даниэль, она поджала губы и отвела взгляд. Что, Даниэль? Он. «В усыпальнице!» в... «В усыпальнице!» Повторила, как робот, и посмотрела на Фаргуса. «Это такая фиговина, которую пихают у умирающих, ну, чтобы они умирали помедленней!» циничный, но в целом достоверный ответ!» — согласилась Ларая. «Даниэль умирает, нему осталось несколько дней». Он уйдет, так и не дождавшись своей невесты. И вот вопрос, а есть ли вообще эта невеста? Никто ее не видел, никто о ней не знает. У ну, Селесту все знают, слышала, может. Указнил ее король, а вот о другой невесте не слышал никто. Мне кажется, он так девушек отшивает. — Угу, — хмыкнула, протягивая Ларае мамину записную книжку. — Сможешь помочь? Грех быть богиней пространства, хоть и начинающей, и не уметь в этом пространстве перемещаться. С кольцом у Ларай это получалось хоть и не с первого раза, а потому все нужные ингредиенты мы достали за один день. В речке я искупалась, окунулась быстро и спаслась бегством. Немного похлебала воды и налила в загоде приготовленную бутылку. Последний дракон не был так сговорчив, как река, но на помощь пришла богиня живого и неживого. Дракона уломала, тот подышал на меня, на богинь, и бутылочку тоже дыхнул. С вулканом вообще страх. Он не прыгать же в жерло, правильно? Но, к сожалению, мама подробных инструкций не оставила. Просто написала, что нужен огонь из вулкана Талан. Фаргус не вызывался, но мы-то все смертные и не очень магические. Летел хорек хорошо, обратно с горящим хвостом вылетел еще быстрее. Но в итоге огонь для нас добыл. Может, мы и сумасшедшие, но, подобно пожирателям огня, а мыли свои отметины пламенем. Боли не было, ожогов тоже, а вот болезнь отступала. Для остальных заразившихся взяли горящую палочку. Она почти сразу потухла, но потомок Богу времени обещал возродить огонь, когда понадобится. И последний этап плод жизни. Зрелых не оказалось. Опять пришлось трудиться богине живого и неживого, поэтому право откусить первой дали ей. Хватило всем, еще и впрок нарвали. Даниэль, судя по словам, богинь, нетранспортабельный. Очень надеюсь, что ему поможет. Потому что нам помогло. С каждым элементом этой странноватой головоломки отметины становились меньше, тление отступало. Фаргус, а почему такие странные ингредиенты? Спросила, пожёбывая плод жизни, на вкус, как обычная хурма, на вид, как драконий фрукт. Обычно контрзаклинание строится на первоначальном, Ну, должно быть, болезнь наслали с использованием плодов смерти, костей первого дракона, водой трех концов и огнем вулкана Талан. — А почему огонь не изменен? Потому что катализатор! Понятно, что ничего не понятно. Выплюнула косточку и провела ладонью по животу. — Ничего. В меня словно влили пару литров кофеина, разбавленного нейровитаминами. Так себя чувствовала, что вот-вот взлечу. — Спасибо, мама! — прошептала, глядя в небо. Надеюсь, она сейчас в лучшем мире. — Но как думаешь, почему именно моя мама разгадала эту загадку? И ведь она не предполагала, судя по записям, она была уверена, что сработает. — Они начхать ли? Фаргус в свойственной ему манере на все непонятное и не очень нужное клал свой большой и пушистый хвост. «Поможем остальным?» улыбнулась Ларая, проверив свой живот. Оказалось, из семерых потомков пятеро заразились. По какому принципу болезнь выбирала жертву, не совсем ясно. Как моя мама разгадала ребус, вообще загадка – Но главное, мы можем спасти других и, наверное, возродить божественный пантеон Розолий. Аргус с нами не пошел. Там, где обитают боги, его помощь не требуется. Да, собственно, никто, кроме потомков богов, и не может войти в святая святых. И Харек об этом прекрасно знал. Впрочем, он столько месяцев не видел Ферджи, что едва дождался возможности от нас удрать. Поток яркого света перенес нас с Ларайей и Кринией, богиней живого и неживого, в странное место. Храм, окруженный множеством мраморных колонн, украшен белоснежными шифоновыми полотнами, трепещущими на ветру. Всюду раздавалось сладкоголосые птичье пение. Воздух, напоенный ароматом сладковатых цветов, дышался легко и оставлял приятное послевкусие. Странное ощущение, но это не объяснить словами. В этом месте словно душа пела, хотелось жить, танцевать, улыбаться. Валерия воскликнула, заприметив вдалеке знакомую фигуру. Женщина, облаченная в желтую шифоновую тогу под цвет своего камня, сидела на пышных пестрых подушках и водила ладонью над плоской чашей с водой. Милалика, приветствовала она, не отрывая глаз от водяной глади, — я знала, что ты приведешь нас домой. Я подошла к старушке и, повинуясь ее жесту, села рядом на подушке. — Вы провидица? — Нет, я хранительница равновесия, и когда что-то его пошатнет, именно мне предстоит разбираться. Твоя прабабушка, сердце жара, была первой, кто сбежал из Розоли, узнав о болезни. После ее побега мы оказались не в силах сотворить ритуал очищения и повернуть болезнь вспять. — Мы? — я сглотнула комок, глянув на старушку с опаской. — Мы? — улыбнулась она. — Да, дорогая. — Я единственная, кому удалось сберечь силы и выжить из за спины валерий выскочил котяра и я вздрогнула под его пристальным осознанным взглядом хранитель древних знаний осенила меня дубина что ли древотоховая кот обратился к хозяйке и вильнув хвостом запрыгнул к ней на колени будь снисходительный я Единственное из первородных. Откуда им знать о кутусах? Кутусы ⁇ это уже нам, слараи и Кринии. Высшие существа, умножающие силу богов, способны ее сохранить и даже продуцировать. Поэтому вы выжили на Земле. Валерия горько усмехнулась показывая на лицо и рассматривая свои морщинистые руки. Именно выжить. Раньше я была первой красавицей. Кутуз на меня пялился, не смотрел, именно пялился с подозрительным прищуром. Недаром он сразу не внушил мне доверия. Возможно, другие люди его вообще не видели. Я всему вас обучу. И вы сможете создать своих кутусов, когда обретете полную силу, пока ни один из вас не сможет сотворить столь сильной магии. Но мы начали не с этого. Взгляд внимательных глаз остановился на мне. Твой род, милолика, нарушил равновесие. Твой род его и восстановил. Твоя мать... Разработала эликсир, а ты вернула нас домой. Так это вы помогли ей? Ну, всего лишь дала ориентиры. Я не могу напрямую вмешиваться в ход событий. И только сейчас до меня дошло, что, по сути, я общаюсь с Богом. Только Бог в женском обличии. ей сколько лет. Пара тысяч, раз уж такие, как она, Розолию создавали. Заслушавшись Валерию, я совсем забыла о главном. — Даниэль! — вскочила, прижимая к себе пакет с целительной дребеденью. — Где он? Валерия с загадочной улыбкой указала направление и вернулась к созерцанию воды. Криния ушла вылететь брата. Так получилось, что они отправились в Розолию вдвоем. А Ларая проводил меня к саксу. Он лежал на высокой кровати, окруженной коконом тьмы. Почувствовав мое присутствие, словно живая, она ринулась ко мне, облизала своими щупальцами и отступила. — Ненавижу, когда она так делает! — прошептала Ларая, следуя за мной, к магистру.